Я бы хотел повидать его при более спокойных обстоятельствах. — Договорились, — кивнул я. — Ну, расскажи, что там. Мендер принялся изучать рисунок гобелена. — Не могу, — произнес он наконец. — Дело весьма щекотливое. — Нет, не могу. — Ты что? — опешил я. — Ты же мне по-прежнему веришь? — спросил Мендер. Конечно. — Тогда повери сейчас. «У меня есть причины не говорить тебе о том, что я узнал». «Перестань, Мендер. Что, черт возьми, происходит?» «Тига действительно не представляет для тебя опасности. Она стремится тебе помочь». «Ничего нового ты мне не сказал. Я хочу знать причины». «Оставь это», — покачал головой Мендер. «На время. Так будет лучше». Я стиснул кулак и огляделся в поисках, почему бы треснуть. «Я понимаю твое состояние», — добавил он, — «но я прошу тебя, не настаивай». То есть знание мне каким-либо образом повредит? Я этого не говорил. «Или ты просто боишься мне сказать «прекрати», — крикнул Мэндар. Я отвернулся и постарался прийти в себя». — Должно быть, у тебя действительно серьезные причины, — пробормотал я наконец. — Да. — Я не собираюсь этого оставлять. Но не собираюсь и терять время, если ты так уперся. — Ладно. У тебя есть веские причины, а у меня срочные дела в другом месте. — Она говорила о жарте, Маске и Страже, где Брент обрел свою силу, — сказал Мендер. Именно туда я и направляюсь. Она хочет тебя сопровождать, как ей угодно. Я бы тоже советовал ее не брать. Поддержишь ее здесь, пока я не разберусь с этим делом? — Нет, — сказал он, — потому что я иду с тобой. Но перед уходом я погружу ее в глубокий транс. Ты же не знаешь... Что произошло со времени обеда, возразил я. Между тем случилось много разного, и у тебя не было времени все осмыслить. Неважно. Я понял, что речь идет о враждебном колдуне Джарте и об очень опасном месте. Этого достаточно. Я пойду с тобой и помогу тебе. Вдвоем мы можем не справиться, заметил я. Я все равно считаю, что Тига нам помешает, — сказал он. Да я уже не о ней, а о застывшей у двери даме. Как раз собирался тебя расспросить, наказываешь своего врага?